Спрашивается, «За что?» Глава пятая, которая подводит нас буквально к самому порогу страшной истории. Пока мы ехали на электричке, погода испортилась. Выглянуло солнце, природа явно заигрывала с нами. Она кокетничала осенними лучами, забиралась к нам под пальто прохладным ветерком, махала нам обнаженными ветками... Разве можно в такую погоду как следует настроиться на мысли о преступлении? Но я все же настроился. Накануне я услышал по радио, что, оказывается, когда композитор Бородин умер, его друзья закончили за него оперу «Князь Игорь». Это было для меня абсолютным открытием. Оно натолкнуло меня на идею. И даже на несколько идей сразу. Может быть, мне удастся закончить повесть Бородаева? Вдруг я сумею разгадать тайну, куда девался тот человек. И напишу вторую часть старой дачи. Я прочту ее на литературном кружке. И Наташа Кулагин запишет в свою тетрадку какую-нибудь замечательную новую мысль. «Конечно, его нельзя сравнить ни с покойником, — напишет она, — ни даже с принцем, и вообще ни с кем». Я не знал, не мог даже предположить, что в тот день, в то самое обычное воскресенье... Но не буду забегать вперед, хотя мне очень хочется забежать. Бледный покойник ожил под солнечными лучами, произнес. — Да здравствует солнце! — сказал как-то Пушкин. И в этом я с ним согласен. Когда мы сошли с поезда на дощатую платформу маленькой дачной станции, Наташа стала оглядываться. «Кого ты ищешь?» — спросил я с тревогой. «Вон расписание. Я должна вернуться к шести или семи часам, не позднее, чтобы мама не волновалась. Она все еще не встает?» «Нет», — сказал Наташа, — «сердце». Я бросился к расписанию. Мне казалось, что кто-то хочет меня обогнать. Так всегда бывает, всегда. Если какое-нибудь существо становится небезразличным, думаешь, что оно нравится всем вокруг» и все испытывают те же чувства, что ты. Эта мысль не дает покоя. — Есть электричка в 17.00, — доложил я, — а потом в 20.10. — Нам надо в 17.00. Мы успеем? — Нам. Мы. Я готов был слушать эти слова бесконечно. — Идемте, — скомандовал Глеб. От станции шли минут сорок, не более. Но и Не менее потому что я следил по часам. Специально взял у Кости часы, будто заранее знал, что они в тот день нет забегать я не буду. Не буду. За мной, за мной командовал Глеб. Ему нравилось быть начальником. Только не отставать. Я его просто не узнавал. Судьбе было угодно, чтобы дорога к даче была очень запутанной. Это мне нравилось. Мы двигались, словно по лабиринту. То сворачивали в лес, то шли между дачными заборами, то петляли вокруг каких-то сараев, то опять углублялись в лес. Казалось, удирая от кого-то, мы старались запутать следы. Я подумал, что без Глеба нам ни за что не добраться обратно на станцию. — За мной, за мной! — поторапливал Глеб и вновь куда-то сворачивал. Наконец он остановился. И мы тоже. — Пришли! — сказал Глеб. Я взглянул и увидел ее. Она выходила одной стороной прямо на дорогу, а другой прямо в лес. Меня сразу поразило то, что старая дача вовсе не была старой. — Ее покрасили, что ли? — спросил я у Глеба. — Нет, она всегда была такая. — Тайна старой дачи. Это звучит? — спросил у меня покойник. — Звучит а тайна новой дачи — не очень. Теперь понял? Знаешь, что такое авторский домысел? Принц Датской смотрел на покойника с уважением. А я лично терпеть не мог, когда покойник начинал изъясняться вопросами, будто устраивал кому-то экзамен. — Почему не видно доски? — сказал он. «Какой — Какой? — спросил Глеб. «Мемориальный, конечно, здесь жил и умер, а он не здесь».